Но подобные слухи и даже худшие ходили по городу месяцами. Некоторые говорили, что в него вселился демон. Его причуды и жестокость росли каждую неделю. Даже иностранные правители управляли страной лучше, чем местный царь. Это не имело значения. Царствие придёт. Кефы прислонил голову к стене и заснул. Даже не видя, он знал, что дверь камеры открыта. Он также знал, что она открыта не так, как обычно. Вместо того, чтобы медленно повернуться на петлях, она просто стала открытой. Он знал, что должен встать и выйти. Почему он не может этого сделать? Силес понять, в чем дело, он осознал, что прикован к цепями. Но когда он повернул руки, чтобы убедиться, что прикован, он обнаружил, что они свободны. Цепи безвольно повисли и беззвучно ударились о стену. Он был в кромешной темноте. Он поднялся, его шатало, ноги были одновременно такими тяжелыми, что он едва мог их переставлять, и такими легкими, что, если бы он сделал шаг, нога прогнулась бы под тяжестью тела. Он чувствовал, что к лодыжкам пристала солома. Он знал, что охранники увидят его, и он будет убит. Он вскрикнул от страха, но не услышал никакого звука. Он вдруг понял, что охранники спят и не проснутся. Единственное, что он должен сделать это выйти. Но он ничего не видел. Он заставил себя двигаться вперёд, туда, где, как ему казалось, была дверь. Он не мог её отыскать, или если он к ней приближался, она удалялась. Иногда ему казалось, что он провнялся со спящими охранниками, но потом оказывалось, что до них ещё шагов пять. Он снова всхлипнул. На этот раз он услышал всхлипывание, которое превратилось в молитву. "Господи", сказал он. Осознание того, что он должен молиться, прояснило его разум. И он понял, что ничего не видит не потому, что в камере слишком темно, а потому что в ней слишком светло. Он тотчас ощутил вокруг себя ослепляющий свет. Господи! Иди, Кефа. Он пошёл вперёд, ведомый радостью. Он прошёл мимо каменных плит, не чувствуя их, прошёл мимо спящих охранников и вышел за дверь. Он оказался в лабиринте коридоров и осознал, что ничего не видит. Коридор был освещён золотым светом, подобным лунному, но тёплым. Он перешагнул через камни, не прикасаясь к ним. Кто-то шёл рядом. Он несколько раз пытался посмотреть на него, но не мог повернуть головы. Они поднялись по ступеням, Прошли через другую дверь и оказались на вымощенном булыжником в внутреннем дворе. Повсюду стояли солдаты, опираясь на свое оружие, неподвижные, широко открытыми глазами. Они прошли мимо солдат и приблизились к чугунным створкам ворот, прорезанных в высокой стене. Тот, кто шел рядом, дотронулся до ворот, и створки распахнулись снастиж, и они вышли наружу. Ворота беззвучно закрылись за ними. Броду к он оказался один. Осматриваясь по сторонам, отчаянно надеясь найти своего провожатого, он увидел, что оказался на улице, среди домов и закрытых лавочек. Он остановился, потом повернул направо к дому, где, как он почувствовал, были его друзья. Он обходил камни и лавировал между домами, окружёнными высокими стенами. И вот он стоял перед дверью, глядя на массивные шляпки железных гвоздей в толстых досках. Он постучал. Звук был глухим, как из бочки. Послышались тополевые шаги, голос девочки и смех. Он снова постучал. Он услышал, как шаги быстро удаляются от него, и снова смех в глубине дома. Он постучал снова, потом ещё. Звук раздавался во всех комнатах его сознания. Вдруг его охватил ужас. Дверь отворилась. Щёлк. Кефв вздрогнул, открыл глаза и тотчас закрыл их снова, ослеплённый светом фонаря. Страж сменился, его приятель был на дежурстве. Кефв слышал, как скрипнула скомя, началась игра в кости.